Глава восемнадцатая. Отец, эту девушку зовут Анастасия. Она моя знакомая. Очень приятно, Анастасия. Сын, представь меня. Виконт поправил подушку отцу и помог немного приподняться. Это мой отец, граф Петр Воронский. Она немного понимает в лекарском деле и хотела бы тебя осмотреть. Надеюсь, ты не будешь против? — Чтобы меня смотрела такая красавица? — За кого ты меня принимаешь, сын? — возмутился граф. — Конечно, не против. Я даже не сразу поняла, что он согласен. Шутит — значит, начал себя чувствовать лучше. — Так что вам показать, милая? — интригующе спросил он. — В первую очередь ноги и руки. Я попросила Игната откинуть одеяло и прощупала пульсацию. Проверила состояние кожи, отечность. У вас очень слабый пульс на ногах. Кожа сухая, синюшного цвета. Отечность. Ноги сильно мерзнут. Я потрогала его руки. Тоже холодные. Пульс тоже слабый. Да, постоянно с горячей грелкой лежу. Какого характера боли у вас? Голова, суставы, живот, сердце? Чаще всего голова и суставы. Суставы у вас тоже припухшие. Жажда мучает. Аппетит хороший? Пить постоянно хочется, да и аппетит хороший, хотя не всегда. Ну все, не буду вас больше беспокоить. Я для себя все поняла. Сегодня на улице гроза, поэтому ваш сын любезно пригласил нас с дядей переночевать. Пойду к себе в комнату. Спокойной ночи, ваше сиятельство. Я встала и вышла из комнаты, оставив их одних. Подошла к своей комнате и услышала внизу разговор Клима с дядей. Только собралась к ним присоединиться, поскольку спать еще совсем не хотелось, как с первого этажа поднялась леди и подошла ко мне. Госпожа, может, чего-то желаете? спросила она. Нет, я просто хотела спуститься в гостиную. У мужчин очень серьезный разговор. Они закрылись и попросили никого не пускать к ним. Даже так? У вас есть библиотека? Конечно, у графа лучшая библиотека в губернии. Вы хотите взять книгу? Она как-то напряженно со мной разговаривала, как будто я сделала что-то плохое ей или ее хозяевам. «Если это не запрещено, то да». «Пойдемте, я вас провожу», — холодно ответила она. «Спасибо, Лидия». Я постаралась быть вежливой. Мы зашли в большой зал, она зажгла свет, и я увидела, что весь периметр до самого потолка заставлен стеллажами с книгами разных форм, цветов и переплетов. В центре зала стоял большой круглый стол и шесть кресел около него. На столе лежала огромная толстая книга в красном кожаном переплете. К столу подошла экономка, раскрыла книгу и сказала мне. — Это каталог. Здесь записаны все книги библиотеки по разделам. — Приятного чтения, госпожа, — сказала она и вышла. би Бе-бе-бе, — сказала я тихонько и показала язык. Бывают же такие люди, которые ненавидят весь мир. Проворчала я, листая каталог, пытаясь найти книги по обществу. Я случайно прочитала одно название. Теория блуждающих порталов. Вымысел или реальность. Красный сектор, пятая полка. Оглянулась, увидела стеллаж красного цвета и подошла к нему. Нужная мне книга была не толстой, но с затертым переплетом и страницами. Похоже, что ее много читали». Я села в одно из кресел и начала читать. В начале книги автор рассказывал о том, как возникают блуждающие порталы. Вернее, об его версии. Я читала медленно, потому что из-за различия в написании некоторых букв приходилось постоянно проговаривать слова и улавливать смысл предложения. Потом этот ученый описал все известные ему места, где ранее появлялись такие порталы и написал что еще ни разу не было повторений далее я начала читать об его исследованиях возможности обратного перехода все они сводились к тому что он не нашел ни одного подтверждения что кто то смог вернуться обратно я закрыла книгу отложила ее и пошла искать другую рассказывай сын откуда у тебя такие знакомые девушки не понравилось Я посмотрел на отца, ожидая его критики. Понравилось. Но я никогда не думал, что тебе могут понравиться такие. Какие? С сильным характером, умные и смелые. Раньше ты говорил, что тебе не нужна жена, которая будет тебе перечить. И бить, тихонько добавил я. О, еще один бал на ее счет. Даже не могу предположить, откуда она. И не предполагай. В этом и есть большая проблема, отец. Давай я сначала сам с этим немного разберусь, а потом мы поговорим. Хорошо, сын. Надеюсь, я еще увижу ее в нашем доме? Я тоже. Пойду. Там Клим меня дожидается. Спокойной ночи, отец. Я нашла что-то типа учебника по истории и так увлеклась чтением, что когда рядом со мной раздалось «История, интересуетесь?» я чуть не выронила книгу от неожиданности. Вам нравится пугать девушек? На реке не получилось напугать, зато сейчас чуть сердце не остановилось, — возмутилась я. А этот змей только рассмеялся. «Простите меня, ради бога. Я думал, вы слышали, как я шел». «Так вы не сердитесь за реку?» «Нет, не сержусь. Вы же не знали, что я таких шуток не понимаю. Не подскажете, сколько сейчас времени?» «Уже почти час ночи. Гроза утихла». Клим с Сергеем уже закончили разговор и пошли спать. Да и я собирался, но увидел свет в библиотеке и решил посмотреть, кто тут среди ночи читает. У вас получается читать наши книги? Сначала с большим трудом, а теперь уже намного легче. Привыкаю. Настя, вы что-то поняли про болезнь отца? У нас такая болезнь называется диабетом. У вашего отца он уже в запущенном виде. К сожалению, я пока не могу сказать, как облегчить его состояние, но я завтра же займусь этим вопросом. Если я найду травы, которые снижают уровень сахара, то сделаю настойку. Это его не вылечит, но ему станет легче. И еще составлю диету. Ему нельзя есть некоторые продукты. Я буду вам очень признателен. Сергей вам все рассказал про нас? «В принципе, мы и сами догадались, откуда вы могли появиться в нашей глуши. Сергей рассказал, что вы открылись еще Родиону, и он обещал вам помочь с продажей ваших драгоценностей и вещей». «Чувствую, что теперь она скоро узнает все королевство», – пробурчала я. «Не переживайте, не узнает», – пообещал виконт. «По крайней мере, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы этого не произошло». «Вам ничего нельзя продавать, пока не прекратятся поиски иномирцев. Сами понимаете, какой это риск». «Мы договорились с вашим дядей, что все ваши вещи пока полежат у меня в имении на хранение. Здесь обыски чинить точно не будут, да и криминал к нам не наведывается», сказал он, и как-то испытывающий посмотрел на меня. «Сергей вам и об этом рассказал? О чем? Были еще визиты, кроме цветов?» Игнат напрягся и подвинул свое кресло ближе ко мне. «Упс! Похоже, что я сболтнула лишнее. Ничего интересного и заслуживающего вашего внимания. Просто несколько раз с Савелий заходил». Виконт удивленно выгнул бровь. «Просто заходил, значит. Савелий». Он потёр подбородок, а я демонстративно встала и отнесла книги на их места. «Уже поздно я пойду спать». «Завтра вы во сколько сможете нас отвезти домой?» спросила я, уже стоя в дверях, и глядя на то, как Игнат тушит лампу и идет ко мне. Я сделала несколько шагов назад, чтобы пропустить его, но наступила на подол платья и чуть не упала. Игнат меня ловко подхватил и какое-то время держал на весу, не торопясь поставить на ноги. В тусклом свете коридорных светильников трудно было рассмотреть выражение его лица, Но его тело вблизи волновало меня. Молодой, красивый мужчина. Неудивительно. Только мне сейчас не до романов. Мозг быстро взял гормоны под свой контроль. Я сама восстановила равновесие и высвободилась. Спасибо, Игнат. Извините меня за небольшую истерику. Поверьте, мне это совсем не свойственно. Видно, накопилось. Нервы сдали. Вам не за что извиняться. Вы же женщина. а тут столько всего навалилось», ответил Виконт. «Спокойной ночи». Я развернулась и пошла в свою комнату. Закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. «Давай, Настя, еще влюбиться тебе не хватало. Тут на кону жизнь стоит, а я графскими сынками любуюсь». Я решительно закрыла задвижку, сняла платье, немного сполоснула руки и лицо в ручном умывальнике в углу комнаты и залезла в кровать. Сон. Не шел. В голове крутились слова Клима и картинки, которые рисовало мое воображение. Как я годами описываю работу и устройство каждого прибора, с которым сталкивалась в жизни. Сидя на мягком кресле в комнате с белыми стенами, обитыми мягкими подушками, чтобы я от безысходности не разбила о них голову. Бр! Я так никогда не усну!» Решила переключить свои мысли в другое русло. Мысли материальные? Нас не найдут. У нас есть друзья и знакомые. Нам помогут. Все будет хорошо. Я успокоилась после моей небольшой медитации, старалась дышать ровно и глубоко, а в голове начала рисовать картинки нашего нового дома. Повешу красивые занавески, закажу шкаф для лекарств, «Покрашиваю его в белый цвет». В какой-то момент, когда у меня перед глазами уже мелькали разноцветные пузырьки с настойками, и я начала проваливаться в сон, где-то на грани реальности услышала с той стороны двери тихая еще одна гадюка Игнату голову заморочить решила, произнесенная голосом Лидии. «А может, мне показалось? А может, это была не Лидия?»